Глава шестая. Я заехал в полицейское управление за Скейфом в семь сорок. Стоял теплый вечер, и на небе не было ни облачка. Было похоже, что ночь, назначенная для подъема бочки, выдастся прекрасной. — Ну, увиделся с девицей Шелли, — поинтересовался Скейф, комфортабельно расположившись на заднем сиденье бьюйка. Да. Но многого от нее не узнал. Я пересказал ему суть разговора. «Не знаешь, снимали ваши ребята отпечатки пальцев Джоан перед тем, как ее похоронили?» Скейф пожал плечами. «Я не слышал». «Возможно, что отпечатки у них остались, но ручаться за это я не могу. А зачем они?» «Может, имеет смысл проверить, не было ли у нее судимостей?»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 Мы можем делать самые фантастические предположения. Но это неблагодарный труд, — отозвался Скейф. Я предпочитаю подождать, пока схема не обрастёт фактами. Мы ведь даже не знаем, убита ли Фей. Хочешь поспорить, что ее нет на дне озера? Скейф покачал головой. Не в этом дело. Просто пока мы не найдем тело, я хочу об этом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 и, стоя под деревьями, смотрели, как лодки медленно движутся к середине озера. Пара находчивых фоторепортеров попыталась спустить свою лодку, чтобы запечатлеть погружающегося в воду Хариса но наряд полиции пресек их инициативу. Один из них обратился с протестом к Криду, но тот, найдя, наконец, отдушину, дал выход своему раздражению, и шокированный репортер ретировался.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 Он появился на поверхности минут через десять и сделал знак лодки с тросом приблизиться. Грибцы несколько раз взмахнули веслами и стали травить трос за борт. «Теперь осталось недолго», — нетерпеливо сказал Скейф. Он закурил, сделал несколько торопливых затяжек и швырнул сигарету в озеро. «Мне показалось, что прошла целая вечность» прежде чем голова Хариса снова появилась на поверхности. Он махнул рукой. Крит повернулся к двум своим людям, стоявшим у лебедки, и скомандовал «Порядок! Начинайте тянуть!» Двое принялись вертеть рукоятки. Это стоило им немалых усилий, и Крит распорядился, чтобы к ним присоединились еще двое полицейских. Барабан медленно вращался, выбирая мокрый трос.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 — Здравствуй, Джо. — Все извлекли благополучно. Бочку привезут через полчаса. — А что в бочке? — Цемент. — А может, и еще что-нибудь. Старик решил вскрывать ее здесь. — Последняя моя работа с цементом — сплошной кошмар, — посуровил Джо. — Парень пролежал в воде полгода. Посмотрели бы вы на него.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 Прислушиваясь к этому разговору, я почувствовал легкую тошноту. Сразу пропала уверенность, что мне надо находиться в морге в момент вскрытия бочки. «Пойдемте-ка в мою комнату», — пригласил Джо. «Я там принес бутылочку. Она поднимет ваш тонус. Я всегда делаю хороший глоток, прежде чем берусь за дело вроде этих». Мы вошли в маленькую комнатку и переминались с ноги на ногу, пока Джо доставал из шкафчика бутылку виски и стаканы. — Это Чед Слейден, парень из Crime Facts, — представил меня Скейв. — Он тоже занимается расследованием. Джо кивнул мне. — Мне приходилось читать ваши вещи, мистер. Здесь вы подберете хороший материал. «Будете фотографировать?» Получив утвердительный ответ, он буквально расцвел и повернулся лицом к свету. «Может, вам понадобится и моя фотография?» «Я не уверен, что его аппарат застрахован», — ухмыльнулся Скейф. «Я сделал два снимка маленького человечка. Из-за недостаточного освещения получить хорошие снимки я не надеялся, Но поскольку намеревался пробить солидную брешь в его запасе виски, то подумал, что справедливо будет что-то сделать в ответ. Мы несколько раз наполняли стаканы, не разбавляя виски содовой и даже не запивая его. И к тому времени, когда во дворе заворчал грузовик, тошнота моя несколько улеглась. Поспешно убрав бутылку и стаканы, Джо отер губы тыльной стороной ладони и направился открывать двойные двери, ведущие в морг. — Пойдем, — предложил Скейф. — Это будет хорошим испытанием для твоего желудка. Появился хмурый Крит в сопровождении судебного медицинского эксперта. — А, вы уже здесь, — набросился он на меня. — А почему бы и нет? — Если бы не я. «Вас бы тоже сегодня здесь не было». «Хм, да». Он фыркнул и отвернулся отдать распоряжение группе полицейских, втаскивавших бочку на четырехколесную тележку. «Чудесно провел время, отгоняя эту хищную свору», — продолжал он. «Если бы я мог найти того, кто проболтался, я бы свернул ему шею». «Вы должны быть в состоянии найти виновника. Вы же полицейский!» — съязвил я. Скейф подтолкнул меня локтем и предупреждающе покачал головой. «Все мы группой проследовали за тележкой в морг». Джо и оба его ассистента, также в резиновых фартуках и перчатках, стояли в ожидании. — За дело! — распорядился Крит. — Давайте посмотрим, что мы там достали. Он сделал знак четырем полицейским, вкатившему в морг тележку с бочкой покинуть помещение. Я встал спиной к стене и вставил в гнездо лампу-вспышку. Руки у меня дрожали, и я чуть не выронил лампу. Джо и его ассистенты довольно быстро расправились с деревянной обшивкой. Пока они работали, Крит обратился ко мне. — Это та самая бочка, которую Сперри продал Флемингу. — Вы видите отверстие для усов клубники? — Она должна быть там. Джо оторвал последнюю промокшую клепку, отстягивавшего их железного обруча. Цементный блок, формой повторявшей бочку, в резком свете выглядел мрачно. «Отливка сделана мастером своего дела», — заметил Джо, отойдя в сторону, чтобы вытереть лоб. «Принеси-ка парочку зубил, Том». При свете лампы вспышки я сфотографировал блок в тот момент, когда Том принес зубило. «Давай полигоньку скомандовал Джо, и они вдвоем с Томом принялись вбивать клинья в цемент. 10 минут равномерного стука молотков, и цементная оболочка дала трещину. Джо посмотрел в разлом. Крит оттолкнул его в сторону, заглянул туда сам, и отступил назад. Лицо его перекосило гримас. «Это она!» Я рассмотрел блестки на одежде. «Продолжай, Джо!» Еще несколько ударов молотками, и цементный чехол развалился в стороны, как скорлупа с пасхального яйца. Я бросил взгляд и отвернулся. До меня донеслись слова Крида — Она в вашем распоряжении, доктор. Вернее, то, что от нее осталось. Я выбежал вон. Никогда я не жаловался на желудок. Но то, что я увидел, вызвало у меня жестокий приступ тошноты. Добравшись до комнаты Джо, я достал его бутылку виски и сделал большой глоток. Да и мне!» — попросил, войдя с кейф. Он взял бутылку и налил себе полстакана. Тьфу! Ни за какие деньги на свете не согласился бы стать потрошителем. и так все решилось. Это она. Через несколько минут появился Крит. Я налил и ему. Он взял стакан, не поблагодарив, присел на стул около окна и отпил немного хотя по его виду нельзя было сказать, что он сильно нуждался в выпивке. Глаза его прямо светились от возбуждения и удовлетворения. — Наконец-то мы чего-то достигли, — заговорил он. — Вы оба не уходить Я собираюсь сделать заявление для пресс. Несомненно, что это Фей Бенсон. У трупа искривленный мизинец — Точно такой же был у Фэй. Он допил до дна. Теперь нам предстоит установить мотивы ее убийства. Он направился во двор, где его нетерпеливо дожидалась шайка репортеров. Скейф закурил. «Мы приступаем к самой тяжелой части работы», — уныло сказал он. «Надо найти этого Рутланда». Я сел к телефону и заказал разговор с Нью-Йорком. После десятиминутного ожидания я услышал на другом конце провода голос Берни. Было 20 минут первого, и я очень удивился, застав его дома. — Я не могу долго разговаривать, — начал он. — Клэр организовала вечеринку, и мне надо продолжать подчивать этих аглоедов моим лучшим виски. Что у тебя стряслось? — Возьми ручку и блокнот. У меня одна свежая новость с пылу с жару. Записывай. Ты не мог бы подождать до утра? Плаксиво заклянчил он. Клер не любит, когда я оставляю гостей одних. Я сказал, гостей — это шутка. Они больше похожи на стаю голодных волков. Слушай, ты пьяный, Павиан. Бери блокнот и прочисти уши. Мы нашли Фей Бенсон — «В самом деле, вот это да! Как она там? Мокрая, холодная и совсем-совсем мертвая! Возьмешь ты, наконец, блокнот!» После приветшей меня в ярость паузы, его голос вновь зазвучал в трубке. «Клэр на меня разозлилась! Бога ради, поторопись!» — возмолился он. «Заткнись ты со своей, Клэр!» — в сердцах воскликнул я. «И слушай, что я буду говорить!» Я начал диктовать рассказ. Одним из главных достоинств Берни была доведенная до совершенства способность записывать по собственной стенографической системе все, что бы ему не диктовали с фантастической скоростью. Я сообщил ему факты и добавил, что отправляю фотографии с утренним самолетом. Пошли кого-нибудь встретить самолет. «Этот материал будет сенсацией», — заключил я. «Я все устрою. К завтрашнему дню у меня будет готовая вещь с разгаданным до конца убийством. Хорошей работы, чат Приятно от тебя это слышать. Держись поближе к телефону. Скоро я сообщу тебе дополнительную информацию. Мы ждем заключения медицинского эксперта». «Не звони мне больше ночью!» В голосе Берни звучала тревога. «Клэр! Мне известно, что Клэр этого не любит. Ну и черт с ней!» — рассверепел я и повесил трубку. В комнате появился Крит, выглядевший весьма самодовольно. «Наше дело как раз во вкусе этих вампиров!» — заявил он, садясь. Пусть готовят крупный шрифт для заголовков. Док не появлялся. Скейф отрицательно покачал головой. Нам пришлось ждать еще 10 минут, прежде чем появился судебно-медицинский эксперт. Он выглядел совершенно спокойно. Невозмутимо набив табаком трубку, он закурил и отказался от предложенного мной виски. Фей Бенсон была убита ударом в затылок тупым предметом, возможно, рукояткой револьвера. Больше ничего я добавить не могу. Тело слишком долго пролежало в воде. Она была уже мертва, когда бочку залили цементом. Крит встал. — Благодарю, док. Затем он обернулся к Скейфу. — Идемте, у нас еще много дел. Когда судебный эксперт последовал за ними, я подошел к телефону и снова позвонил Берни. В одиннадцать утра я заглянул в полицейское управление, чтобы встретиться с Кридом. Расплатившись в Шэдо Телли и собрав чемодан, я был теперь готов к двухсотмильному пути в Тампа-Сити. Скейв сообщил мне, что Крид загружен под завязку, однако обязательно хотел увидеться со мной перед отъездом. Он будет минут через двадцать. Пойдем пока ко мне в кабинет. У меня есть для тебя новость. Когда я сел, Скейф рассказал следующее. Ты на этот раз оказался прав. У Джоан Никольс была судимость. Шесть лет назад Она отбыла двухлетний срок за шантаж. «Расскажи подробнее», — перебил я. «Это был особенно подлый вид вымогательства», — продолжал Скейф. «У одной из девушек, выступавших с ней в труппе, брат находился в психиатрической лечебнице для преступников. У парня было достаточно темное прошлое» и Джоан Никольс разузнала об этом. Она пригрозила рассказать все другим девушкам, если Тани будет платить ей 5 долларов каждую неделю. Это была максимальная сумма, которую могла платить та девушка, поскольку она еще содержала и мать. И она регулярно платила на протяжении шести месяцев, пока брат не умер. Тогда она решила обратиться в полицию, и Джоан Никольс схлопотала два года. Весьма любопытно, — заинтересовался я. Не будет ничего удивительного, если она шантажировала и Фей. Больше похоже, что она шантажировала Рутланда. Возможно, она на пару с Фей хотела с него что-то урвать, и он убрал их обеих. Я покачал головой. «Я думаю по-другому. Смерть Джоан была обставлена как несчастный случай, как, впрочем, и гибель фармера. Если исходить из твоих аргументов, то почему же тогда Фей не ждал тот же конец? Почему потребовалось избавиться от ее тела таким образом, чтобы ни одна живая душа не смогла его найти?» Не будешь же ты заботиться о цементном саване для трупа, если нет настоятельной необходимости надежно его спрятать?» Скейф выпилил на меня глаза. Над этой стороной вопроса он явно не задумывался. «Пожалуй», — протянул он. «Ее ведь и впрямь можно было без труда убрать, обставив дело как несчастный случай». На столе зажужжал зуммер, И Скейф встал. «Это старик. Пойдем. Я знаю, что он хочет тебя видеть». Крит сидел у себя за столом и жевал сигару. Он выглядел не таким счастливым, как минувшей ночью, когда доказывал репортерам, какой он ловкий парень. Лицо его заволокли тучи, и он уставился на меня с таким видом, как будто не был уверен, «Нравлюсь я ему или нет?» «Вы, Слейден, действительно раскрутили дело вашими идеями?» «Убей меня, Бог, если я знаю, как теперь его заканчивать», — сказал он. И, отпустив Скейфа, продолжал. «Очень хорошо, что мы нашли тело, отправили на тот свет убийцу». Но что это нам дало? Даже газеты твердят, что Флеминг был наемным убийцей, а через день или два они начнут оказывать на меня прямое давление. У меня же не осталось ни одной нити. Я могу потянуть за одну в Тампа-Сити, я уже отправляюсь. А я хочу вас отговорить. Это ничего не даст. — Я уже объяснял вам, что жители того района нам не подведомственны. Мы не имеем права посылать туда своих людей. Дунан сотрудничать отказывается. С тех пор, как он выдворился там, там по сите превратился в заповедник для преступников. Трудно себе представить, чтобы город с 250-тысячным населением мог так истово блюсти законы. 50% возбуждаемых там дел связаны с дорожными происшествиями. Остальное — это мелкие кражи, хищения в магазинах и прочая чепуха. За последние четыре года в городе не было зарегистрировано ни одного убийства или крупного ограбления, только наказуемые малыми сроками нарушения закона среди бедняков, тех, кто не может раскошелиться на полицейское покровительство. Даже если вам удастся найти конец, тяните за него очень осторожно. — Ну, все, может быть, не так уж плохо, — возразил я, — если удастся достать неоспоримые доказательства, что человек, заплативший Флемингу, находился в Тампа-Сити, я уверен, что мы сможем оказать надунано необходимое давление, и ему придется выдать нам преступника.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 Чувствуя, как по спине у меня внезапно пробежал холодок. «Они меня могут встретить подобным образом? Если бы я послал сунуть нос на их территорию даже с Кейфа, они и с ним могли бы так поступить. Почему же им обходить вниманием вас?» ну, «Все-таки у меня репортерское удостоверение».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 но я уже давно его не видел, слишком давно. Он хороший человек и может подсказать вам правильные шаги. Во всяком случае, он снабдит вас самой свежей информацией о том, с кем можно встречаться, а кому не следует попадаться на глаза. Поговорите с ним сразу же по приезде в город. Он скажет вам, где остановился, и познакомят с местной географией. Я поблагодарил, спрятал в карман конверт и затушил свою сигару. Мне ведь еще предстоит встреча с Леннексом Хартли. Надо выяснить у него все, что он знает о Фэй Бенсон. Кстати, вы не получали новых писем о ней? Ну как же, пришло еще десятка-два